Глава 23, в которой друзья попадают в башню. Рыжий вспомнил лекцию, которую однажды прочёл ему Савельич и недоумённо поинтересовался: "Так ведь прогнали наши французов. Почему вы оба такие угрюмые? Потому что сначала Москва сгорит. Эх, неудачно мы переместились. Сноска. Это событие описано в книге "Брысь или тайны царского села". Котёнок с удивлением вслушивался в непонятные речи чужаков. "Не может она вся сгореть?" Наконец решился он оспорить утверждение чёрного кота. "В ней домов каменных много. Да вы на башню-то поднимитесь и сами увидите". Малыш кинулся вверх по склону. За ним устремились пришельцы. Наверное, и мы на земляном валу, задыхаясь от быстрого бега, успевал вещать философ. Это всё, что осталось от оборонительных укреплений. За 30 лет до нынешних событий крепостную стену разобрали из-за ветхости, да и насыпь сохранилась лишь местами. Котёнок остановился у лестницы необъятной ширины. которая вела в крытую галерею над первым этажом Сухаревой башни. Наличники, балясины, раковины и прочие декоративные придумки архитектора были выполнены из белого камня. Однако здание всё равно выглядело сумрачно. К тому же, оно загораживало почти половину неба, и по сравнению с ним остальные дома должно быть казались людям игрушечными. Даже красивый длинный особняк с ротондой под куполом-шаром и множеством белоснежных колонн, изогнутый полукругом и отделённый от улицы ажурной оградой. Над его парадным входом блестела на солнце надпись из выпуклых букв, покрашенных золотой краской: "Сыты ранн" принялся старательно выговаривать глазастой рыжей, но Савельич, недовольный успехами ученика, перебил. Странно приемный дом Шереметьева, где бедных лечат. Граф Николай Шереметьев построил его в память о рано умершей любимой супруге. Выглядит как новый, не обиделся рыжий. Он и есть новый. Это здание тоже пострадает в пожаре, но после войны с Наполеоном его восстановят на деньги наследников графа и снова сделают больницей. А пока тут французы госпиталь для своих раненых устроят. Малыш опять возмущённо фыркнул и запрыгнул на высокую каменную ступеньку, приглашая незнакомцев за собой. Однако последовал за ним только серо-белый кот с золотистой верёвочкой на шее. Рыжий и чёрный замерли у подножия, с тоской взирая на устремлённое ввысь препятствие. Между прочим, снова заговорил Савелич, чтобы оправдать заминку и набраться сил перед долгим подъёмом. При Петре I тот располагалась математическая и навигационная школа. «Там людей искусству мореплава не обучали», — пояснил философ бывшему дворцовому мышелову, поскольку котенок, наверняка совершенно необразованный, и брысь, который в разъяснениях не нуждался, ускакали далеко вперед. «Угадай, кто был ее устроителем?» Рыжий простодушно похлопал глазами. «Граф Яков Вильямович Брюс», — торжественно сообщил книгачей. Привидение! изумился лохматый слушатель. Но тогда он ещё не был привидением, поправил философ, всего лишь астрономом и математиком, как раз те науки, что особенно важны людям в морском деле. А почему на лестнице с одной стороны ступени стёрты для удобства? Видишь ли, долгое время башня принадлежала адмиралтейской конторы. Тут находились склады провианта, магазин суконных тканей и прочих материалов для морской амуниции. Так что людям приходилось волоком таскать большие тюки. Сверху донеслось сердитое восклицание. Ну что вы там застряли? Посмотрите, какой отсюда вид! Это же, брысь поискал подходящие слова, сама история! И хотя сердце путешественника во времени безраздельно принадлежало родному Петербургу, он по достоинству оценил сказочную красоту города, привольно раскинувшегося на холмистой местности среди парков и цветов. Неужели всё это сгорит в огне, усомнился искатель приключений. Неоспоримый исторический факт казался совершенно невероятным. Особенно теперь, когда солнце золотило кресты на сотнях церковных куполах, похожих на гигантские разноцветные луковицы, и они празднично сияли вместе с кровлями домов, крытых полированным железом. В центре этого великолепия, отделенная с одной стороны рекой, а с других широким, заполненным водой и рвом, обосновалась красивая крепость почти треугольной формы. с высокой колокольней и белоснежными палатами за белой же зубчатой стеной, над которой вздымались шатровые башни. Кремль, решил Брысь. Пока главный источник информации пыхтел на крутых ступеньках и не мог ни подтвердить, ни опровергнуть догадку, опытный пожарник принялся придирчиво выискивать то, что могло представлять лёгкую добычу для пламени. К его огорчению, среди каменных городских домов, роскошных усадеб и прекрасных дворцов обнаружились и деревянные строения, расписные терема, избы, длинные ряды торговых лавок, да и мостовые кое-где были выложены не брусчаткой, а бревнами. В список того, что горит, пришелец из будущего с грустью добавил «Самон». лодки и барки, оставшиеся без присмотра на песчаных берегах Москвы-реки, которая вместе с притоками поделила город на две части. Кстати, и мосты не все были каменными, с красивыми поднимающимися из воды арками. Имелись и деревянные на столбах попроще. Сноска: события, в которых Брысюдо выводилось участвовать в тушении пожаров. Описаны в книгах приключения котёнка Брыся и Брысь или кот его высочество. Вы призраков не боитесь? вдруг спросил котёнок и хитро сощурился. Краткие комментарии для любознательных. До Отечественной войны 1812 года в Москве было около 200.000 жителей, более 300 храмов 24 монастыря, 555 различных промышленных предприятий, почти 10 тысяч домов, больше четверти из них каменные. Через реки было переброшено почти 40 мостов. Каменным был весь центр города в радиусе полутора километров от Красной площади. Странно приимный дом графа Николая Петровича Шереметьева. Строительство было задумано еще в 1792 году. Возвели комплекс, рассчитанный на бесплатное лечение пятидесяти и содержание ста неимущих человек на месте некогда стоявшего здесь царского литейного дворца и черкасских огородов, принадлежавших матери Шереметьева. Открылся странно приимный дом в 1810 году, когда графа уже не было в живых. Здание имеет подковообразную форму, обрамляющую парадный двор. Интерьеры дома, выполненные Джакомо Кваренге, совершенно не напоминали больницу. Французы, войдя в Москву, даже приняли дом за дворец какого-нибудь вельможи, но с удивлением поняли, что это странно приимный дом, а потому не разграбили, а устроили в нем госпиталь. В начале XIX века Здесь также базировалось Московское отделение медико-хирургической академии, а с 1884 года Шереметьевская больница стала клинической базой университета. За сто лет существования странно-приимного дома графа Николая Петровича Шереметьева его благотворительностью воспользовалось около двух миллионов человек. В 1919 году при Жереเมтьевской больнице была создана станция скорой помощи, а в 1923 году организован научно-исследовательский институт скорой помощи и переливания крови, которому присвоили имя выдающегося русского хирурга, основоположника неотложной хирургии Николая Васильевича Сколифосовского. С апреля 1700 года Сухарева башня перешла во владение к навигацкой школе. В башне провели значительную перепланировку, оборудовали классы для занятий, жилые помещения, большой рапирный зал, астрономическую обсерваторию, химико-физическую лабораторию. В создании школы, обеспечении её всем необходимым и составлении программ преподавания деятельное участие принял Яков Виллемович Брюс. который с этого времени навсегда связал своё имя с Сухаревой башней. Долгое время Сухаревская башня находилась в ведении Московской конторы Адмиралтейств в Коллегии. На её фасаде, обращённом в сторону Сретенки, был укреплён флотский государственный российский герб. Здесь располагались склады Балтийского флота и Архангельского порта. 28 января 1724 года по устному указу Петра I при Адмиралтейств коллегии был основан архив для сбора и хранения документов коллегии. В сентябре 1812 года в московском пожаре Сухарева башня выгорела изнутри. Хранившийся в ней архив погиб. Сгорели пристройки, часовня, амбары и находившиеся в одном из них сухарь. муляжный учебный фрегат Миротворец